Равным образом и те состояния, которые известны под названием самовнушение и которые не требуют посторонних воздействий, возникают обычно непосредственно в психической сфере, когда, например, то или другое представление проникло в сознание как нечто готовое, в форме внезапно явившейся и поразившей сознание мысли, в форме того или иного сновидения, в форме виденного примера. Во всех этих случаях психические воздействия, возникающие помимо постороннего вмешательства, прививаются к психической сфере также непосредственно в обход критикующего и самосознающего «я» или того, что мы называем личным сознанием. Таким образом внушать, значит более или менее непосредственно прививать к психической сфере другого лица идеи, чувства, эмоции и другие психофизические состояния, иначе говоря, воздействовать так, чтобы по возможности не было места критики и суждению. Под внушением же следует понимать непосредственное прививание к психической сфере данного лица, идеи, чувства, эмоции и других психофизических состояний помимо его «я», то есть в обход его самосознающей и критикующей личности. Если внушение есть не что иное, как воздействие одного лица на другое путем непосредственного прививания идеи, чувства, эмоций и других психофизических состояний без участия личного сознания данного лица, которому производится внушение, то очевидно, что оно может проявляться легче всего в том случае,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 Может быть, вводимо в психическую сферу или мало-помалу путем постоянных заявлений одного и того же рода, или же сразу наподобие повелительного приказа. Но без сомнения, внушение легче всего удается в гипнозе, при котором личное сознание утрачивается в большей или меньшей степени и на сцену выступает сфера общего или безличного сознания. Когда личное сознание ослабело или утрачено, как в гипнозе, то естественно, что внушение входит непосредственно в сферу общего сознания, минуя «я» субъекта, и не встречая с его стороны какого-либо противодействия, по крайней мере, в более глубоких степенях гипноза. Если в некоторых случаях гипноза противодействие внушениям и существует, то степень этого противодействия во всяком случае находится в известной зависимости от глубины гипноза. Чем последний глубже, тем и внушение встречает меньше сопротивления. Не подлежит, впрочем, сомнению, что и характер внушения влияет на сопротивляемость субъекта, так как только внушения, противоречащие всему складу данного лица и особенно его нравственным воззрениям, встречают обыкновенно то или другое противодействие со стороны гипнотизируемого лица. Но это противодействие далеко не такого рода, чтобы опытный гипнотизатор не мог его обойти и преодолеть. Только что указанный факт объясняется очевидно тем, что в менее глубоком гипнозе я субъекта, то есть его личное сознание, если и остается, То, в общем, далеко не отличается такой стойкостью, как и в нормальном состоянии, благодаря чему и противодействие его не может быть столь полным и совершенным, как при нормальных условиях. Роль внушения в общественной жизни Когда на мою долю выпала высокая честь, согласно установившемуся академическому обычаю, произнести речь в торжественном актовом собрании,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 И, следовательно, находимся в опасности быть психически зараженными. Вот почему мне представляется не только современным, но и не безинтересным остановиться на этом предмете, полном глубокого значения как в повседневной жизни отдельных лиц, так и в социальной жизни народов. Правда, этот вопрос еще не в достаточной мере освещен наукой. И потому я не могу скрыть от вас опасения. что в короткой беседе вряд ли мне удастся дать полное представление о затрагиваемом здесь предмете. Но такова уж природа человеческой мысли. Пока вопрос недостаточно изучен, он представляет живой интерес для всех и каждого. Но как только тот же самый вопрос рассмотрен всесторонне в науке и сделался достоянием обширного круга лиц, он уже значительно утрачивает долю своего интереса. Руководясь этим, я полагаю, что не заслужу с вашей стороны большого упрека, если я позволю себе, привлечь ваше внимание к вопросу о так называемом психическом внушении и о психической заразе. Прежде всего мы должны выяснить, что такое само по себе внушение.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 Прежде всего мы должны подумать об определении и точном ограничении этого термина. Нужно заметить, что уже многие авторы давали этому термину то или другое определение. Но я не хотел бы вас утомлять перечислением этих определений и внушения как психического фактора, а постараюсь сам ввести этот термин в должные рамки, дабы иметь затем ясное понятие о предмете нашей беседы. Бесспорно, что внушение есть один из способов влияния одних лиц на других, которое может происходить как намеренно, так и ненамеренно со стороны влияющего лица, и которое может осуществляться иногда совершенно незаметно для человека, воспринимающего внушение, иногда же оно происходит сведомо и при более или менее ясном его сознании. Для того, чтобы выяснить себе роль внушения, необходимо пояснить, что наша психическая сфера имеет один важный фактор, известный под названием личного сознания или так называемого «я», которое при посредстве воли и внимания обнаруживает существенное влияние на восприятие нами внешних впечатлений – которая регулирует течение наших представлений и которое определяет выполнение наших действий. Все, что входит в сферу психической деятельности при посредстве личного сознания, усваивается нами путем обдумывания и осмысленной переработки, становясь прочным достоянием нашего «я». Этот путь воздействия окружающей среды на нашу психическую сферу может быть назван путем логического убеждения так как конечным результатом упомянутой переработки всегда является в нас убеждение мы убедились в истине мы убедились в пользе мы убедились в неизбежности того или другого вот что мы внутренне можем сказать после того как в нас совершилась упомянутая переработка внешних впечатлений, воспринимаемых при посредстве нашего личного сознания. Но независимо от того, в нашу психическую сферу могут входить разнородные впечатления и влияния, помимо нашего личного сознания, и, следовательно, помимо нашего «я». Они проникают в нашу психическую сферу уже не с парадного хода, а, если можно так выразиться, заднего крыльца, ведущего непосредственно во внутренние покои нашей души. Это и есть то, что мы называем внушением. Таким образом, внушение сводится к непосредственному прививанию тех или других психических состояний от одного лица к другому. Прививанию, происходящему без участия воли воспринимающего лица, и нередко даже без ясного с его стороны сознания. Очевидно, что уже в этом определении содержится существенное отличие внушения как способа психического воздействия одного лица на другое от убеждения, производимого всегда не иначе как при посредстве логического мышления и с участием личного сознания. в числе способов психического воздействия одних лиц на других, кроме убеждения и внушения, мы можем различать еще приказание или пример, но несомненно что в известной мере и приказание и пример действуют совершенно подобно внушению и даже не могут быть от него отличаемы в остальном же как приказание так и пример действуя на разум человека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 Одним словом, внушения действуют прямо и непосредственно на психическую сферу другого лица путем увлекательной и взволнованной речи, путем уговора, жестов и мимики.